Повесили его или нет? Знаете ли вы, что такое волокита? Нет, вы не знаете. Бумага Капасопа и Кагакаиса. Началось с того, что машинистка нахлопала на отвратительной машинке и отвратительной бумажке ниже следующие Юзова, пч 17, ДС, МС, Шате. Местком станции Юзова просит вас срочно озаботиться, затребовать и вывесить во всех помещениях мастерских, депо, конторах и прочего Генерального коллективного договора, Кодекса законов о труде, нового локального договора и правил внутреннего распорядка для широкого и ежедневного ознакомления с ними, рабочих и служащих ваших служб. Причем предупреждает, что через некоторое время охрана труда месткома будет произведена проверка настоящего исполнения и на лиц администрации не выполнивших данного перед Союзом обязательства, будут составлены акты. Во как! Акты будут составлены. Кстати, об актах. Почему у нас все считают своим долгом подписываться неразборчиво? Ведь вы же не министры-товарищи. Под бумажки две подписи. Верхнюю вовсе нельзя было бы разобрать, если бы не то, что ее повторила машинистка Нечаев. А нижнюю можно читать двояко. Ежели считать, что она написана латинскими буквами, выйдет «кагоксис», а ежели русскими, то «капасоп». Впрочем, неважно. Приятно то, что на бумажке разборчивый штемпель. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Это было 18 октября 1923 года. Ехидный вопрос. Д. С. Юзова. А где же те экземпляры Кодекса законов о труде 1922 года и правил внутреннего распорядка, которые были высланы вам управлением дороги? Они уже висели в контурах станции. Нового кол договора еще не рассылалось. Он объявлен в гудке за номером 1022. Подписи будем писать так, как они написаны. Ничего не поделаешь. За НАЧ-2 отдел, СЛ, эксплуататс. А, пул-плу. Договор даешь. ДН-2. При всем отношении месткома юзова прошу выслать мне по три экземпляра Генерал-коллектив договора, Кодекса законов о труде, правил внутреннего распорядка. нач станции Юзова, Казакел. 21 ноября 1923 года. Даешь говорю. ДН-2 на номер 18999. Местком требует, чтобы было в товар-классе, билет-классе, канцелярии и техконторе «А у меня получилось по одному экземпляру, почему я и прошу еще по три экземпляра?» Отчаянно пишет начальник станции Юзова и от страху превращается в подписи «Из Казакила в Козелкова». И это через месяц, 19 ноября 1923 года. Поддержка пришла. ДС. Ходатайствую об удовлетворении просьбы ДС Юзова. Подписал А. Пурлис, бывший Пулплу и скрепил бывший кишевлент, а нынешний конвой. Чудеса, товарищи. Д. Сьюзова. По разъяснению Д. номер 39-64-44 от 4 декабря сего года с годорогой дорогой получено из центра всего лишь 60 экземпляров колдоговоров, вследствие чего выслать больше не может, а рекомендуется обращаться с ходатайством в местный местком. Крышка. Нету. Кто ж так разочаровал бедного начальника станции Казакила? Представьте тот самый Пуплу, который за него ходатайствовал. Для разнообразия подписался А. Пулит. Это было уже за два дня до Рождества, 23 декабря. Что ж топеречи делать Казакилу? Делать ему больше ничего не остается, как опять податься в Местком. Он и подался. Местком Юзова на номер 807, прилагая за «э» и т.д., Прошу прислать такое количество, какое вы находите нужным, и так далее. 24 декабря. В Сочельник. Прислали? Неизвестно. Местком пишет под Новый год. Вывесить требуется, но снабжением должным количеством ведает хозорган. Засыпался Казакел. Больше некуда. На переписка обрывается. При всей переписке бумага неизвестного человека. В редакцию газеты «Гудок». Присем Учкультран посылает вам материал 9 января 1924 года. Мерси. Повесили ли в конце концов колдоговор? Может быть, и повесили. И висит он и улыбается своими бесчисленными параграфами. Повесили-таки, черт меня возьми. А может быть, и не повесили. И даже вернее, что нет. Потому что в толстой пачке переписки есть несколько штучек документов, в коих вопль, что молока не дают. А в колдоговоре сказано ясно, что молоко давать нужно. Вот оно, какие дела.